3. На следующий вечер Нина собрала личные вещи и поехала заселяться в гостиницу. Она решила не ограничиваться только ночёвками, а действительно полноценно пожить в отеле какое-то время. Нина отнеслась к этому как к маленькому приключению и решила не упускать возможности сменить обстановку, тем более за чужой счёт. "Я хотела бы снять номер на двое суток", сказала она улыбчивой девушке на ресепшене. "Отлично. Вы определились, какой?" Илья Магор рассказать вам, какие есть и даже провести небольшую экскурсию. Нет, спасибо. Я видела ваши номера на сайте. Я бы хотела комнату 307. Она называется кабинет. Девушка защёлкала компьютерной мышкой, не поднимая взгляд от монитора, стоящего перед ней. Извините, к большому нашему, к сожалению, кабинет уже занят. Нина чуть было не спорсила кем, но вовремя сдержалась. И свободных номеров на третьем этаже сейчас нет. Поэтому я могу предложить вам комнату на втором. Администратор развернула монитор к Нине. Вот, посмотрите, есть очень интересный интерьер в комнате для творчества, но в ней две односпальных кровати, стоящие отдельно, а в комнате спальня очень красивая и большая угловая ванна. Я возьму библиотеку, если она свободна, Нина указала пальчиком в экран. Да, конечно, отличный выбор, очень уютный, спокойный интерьер и большая удобная кровать. Я думаю, вам будет комфортно. «Завтраки в стоимость включаем?» Нина задумалась на несколько секунд. «Да, конечно. А ещё вопрос, можно ли у вас останавливаться с домашними питомцами?» «Э-э-э, это решается в каждом конкретном случае индивидуально», замялась администратор. «А что у вас за питомец?» Идея прихватить с собой маркиза возникла в голове Нины только что. Почему-то она была уверена, что останавливаться в этой гостинице с животными нельзя, поэтому и не рассматривала этот вопрос заранее. Планировала приезжать домой два раза в день, покормить кота. Благо, до дома отсюда всего десяток километров. Но сейчас она подумала, а почему бы и не уточнить? Ведь на работу можно ездить отсюда, не заезжая домой и не тратя время. «У меня кот, очень воспитанный». Администратор задумалась, почесала нос длинными ноготками, поправила очки. «Что ж, если он очень воспитанный, можете остановиться вместе с котом. Но хочу вас предупредить». Если кот из номера убежит, ни гостиницы, ни персонал никакой ответственности за это нести не будут. А если он испортит мебель, вам придется возместить стоимость испорченного имущества по общим правилам». «Да, конечно, я все понимаю. Вечером привезу и вещи, и котика. Его зовут Маркиз. Уверена, он вам понравится и не принесет никаких хлопот». «Я в этом нисколько не сомневаюсь», – на лице администратора появилась вежливая профессиональная улыбка. Нина сидела в кресле и листала оставленный в номер специально для гостей журнал. В кресле напротив неё сидела обеспокоенный новым место Маркиз. Он уже несколько раз обошёл комнату по периметру, обнюхал мебель, заглянул в санузел, удостоверился, что Нина не забыла взять его лоток и домашнюю миску для корма. Нина изредка отрывалась от журнала и бросала на кота любопытные взгляды. Было интересно наблюдать, как он осваивается. Кот вертел головой по сторонам, потом в один прыжок переместился из кресла на подоконник. В дверь постучали. Нина поправила волосы, покусала губы и пошла открывать. Добрый вечер, Нина. Не хотите спуститься в ресторан поужинать? Конечно, это был Александр. Кто же ещё? Нина не ожидала приглашения, поэтому немного растерялась. Проходите, она посторонилась, пропуская в комнату Александра. В ресторан я даже не знаю, ужинать я точно не хочу. Но можно скоротать время и выпить вина перед сном. Александр вошёл и огляделся. Интересный интерьер, совсем не похож на мой. В библиотеке, так номер назывался на сайте. Не было ярких акцентов. Палитра оформления сдержанная, в приглушённых тонах. Деревянная мебель шоколадного цвета. Уютные кресла с бархатной фиолетовой обивкой. На журнальном столике большой подсвечник под старину, призванный добавлять в интерьер романтики. Мне тоже нравится, только непонятно, почему они назвали его библиотекой. Из печатной продукции здесь только несколько журналов на подоконнике. Нина указала рукой на окно, из-за шторы испуганно выглядывала маркиз. О, это ваш кот? Какой красавец, воскликнул Александр, но предусмотрительно не стал подходить близко и гладить испуганное животное. Видимо, он понимал, что кот пока не освоился и может повести себя непредсказуемо. Нина с Александром вышли в коридор. Пока Нина закрывала дверь на ключ, мимо прошла девушка. Гость или обслуживающий персонал? Нина посмотрела ей вслед. Девушка была одета в простые черные брюки и темный свитер с высоким горлом. С одной стороны, не униформа, конечно, но с другой стороны, отель совсем крошечный, с претензией на оригинальность. Кто знает, как у них здесь одеты горничные? Нина внимательно посмотрела ей в спину, пытаясь запомнить фигуру и походку. Через несколько секунд девушка скрылась на лестнице. «Не знаете, кто это?» – спросила она у Александра. Александр удивленно приподнял брови. Девушка, которая только что прошла мимо. Она здесь живёт или это кто-то из персонала? Я не заметил никакой девушки, Александр пожал плечами. Может, отвлёкся? Нина с недоумением осмотрела коридор в одну и другую сторону. Кроме них на этаже никого не было. Часа через 2 ближе к полуночи Нина укладывалась спать в номере. Она аккуратно, стараясь не потревожить спящего на другой половине кровати маркиза, пробралась под одеяло. Выпитое виной кошачье урчание привели Нину в расслабленное состояние, и девушка уснула буквально сразу же, как только её голова коснулась подушки. Её разбудил резкий звук